Часть третья. Пять хлебов и две рыбы. Глава двадцать четвертая. На берегу Генесаретского озера. Но свет был красный, почти розовый. Свет утренней зари, когда еще не взошедшее солнце разливает багрянец по небу. Он окружал нас туманным куполом, вызывая смутно знакомые воспоминания. Машина остановилась сама, и дверцы распахнулись, как бы приглашая нас выйти. Мы выскочили один за другим и даже не заметили, как и куда исчез доставивший нас экипаж. Он просто растаял или провалился сквозь землю, оставив нас посреди розового купола. Я оглянулся. Фиолетовая пленка, тугая и непрозрачная, медленно затягивала отверстие в куполе словно лепестки диафрагмы объектив-фотокамеры. Они чуть вздрагивали, как от легкого ветерка, а пятно становилось все меньше и меньше, пока, наконец, не превратилось в едва заметную точку на матовой стенке купола. А потом и она исчезла, растая в красноватом тумане. «Кажется, влипли», — произнес Мартин. Никто не ответил. «Мы все еще переживали внезапную потерю свободы, Такое же чувство, наверное, испытывает узник, глядя на тяжелую дверь тюремной камеры, отрезавшую его от мира. Что ждет нас? Как долго пробудем мы в этом пугающе непонятном, но чертовски заманчивом заключении? Что оно сулит нам? Новые приключения в стране моделированных призраков, ворвавшихся однажды не в здешние, а в парижский отель ОМОН, Похоже на то. По крайней мере, по цвету. Глаза уже привыкли к красноватому освещению нашей ни на что не похожей темницы. Метров двадцати в длину она, если приглядеться, могла показаться выпуклой линзой, разрезанной по диаметру. В нескольких шагах перед нами алый туман сгущался, образуя ровную без просветов стену. Я говорю стену, Только потому, что у меня нет более подходящего слова. Тонкая пленка на густеющем клее или поверхность сгибающейся желеобразной массы. Я шагнул вперед и протянул руку. Пальцы встретили что-то мягкое, но упругое, как резина. «Фокус из Сэнд-Сити», — пренебрежительно сказал Мартин, повторив мой жест. «Откуда?» — не понял Зернов. «Из Сэнд-Сити». Помните, я писал Юрий? Такая же упругая чернота, заполнявшая моделированные дома. Здесь тот же трюк, только цвет другой. Он слегка прислонился к стене и тут же наполовину исчез в ней, как пловец на спине в стоячем пруду. «Осторожно!» — предупредил Зернов. «А зачем осторожничать?» — весело отозвался Мартин. «Я в таком киселе от полиции прятался». А здесь он не закончил. Нелепо взмахнув руками, он провалился сквозь стену, только мелькнули ноги в желтых сапогах. Не раздумывая, мы бросились за ним. Было похоже на прыжок в воду. Так же сдавила тело влажная тугая среда, так же захватила дыхание, закололо в ушах. Ощущение было настолько сильным, что я невольно развел руками, как пловец, одновременно оттолкнувшись ногами от пружинившего дна под водой. Внезапно пальцы нащупали что-то жесткое и прямое. Палка, не палка, не разобрал, но судорожно ухватился за это что-то и рванулся вперед. Малиновое желе вытолкнуло меня как пробку, чьи-то сильные руки подхватили меня, И я уткнулся носом в серый мундир Мартина. Он по-мальчишески захохотал, радуясь моему приключению. Гляжу, из стены рука. Тянется, тянется, и хватит меня за локоть. А за ней голова. Глаза моргают, морда испуганная. Ничего не соображает, в рай или в ад попал. Я неприязненно откашлялся, в арту першила. — Кончай клоунаду. Где Борис? — Я здесь. Зернов тоже возник из стены. «Занятный трюк!» — засмеялся он и снова пропал в малиновой гуще. Не скрою, было забавно смотреть, как человек медленно появляется из стены. Сначала нога, потом руки, тело, лицо. Зернов остановился, перерезанный пополам красной плоскостью. «Сам себе барельеф!» — усмехнулся он и вышел из стены полностью. «Свето-звукопроектор. Великолепная изоляция», — с ноткой зависти резюмировал он. Зависти земного ученого к неизвестному на Земле открытию. «Уплотненный воздух?» — спросил Мартин. «Не обязательно воздух. Скорее всего, газ или коллоид без запаха. Может быть, тот, который они использовали при моделировании крупных объектов, например, городов или заводов, или отелей. — добавил я. — Скачки с препятствиями и клинок в горле. — А что нам грозит? — безмятежно вопросил Мартин. — Тишь да гладь. Малиновый оазис в царстве волшебников. Оглянись да полюбуйся. Огромный зал метров сорока в поперечнике был совершенно пуст. Уже знакомые красные стены его светились изнутри теплым матовым светом, создававшим ощущение вязкости и густоты воздуха в зале. Но ощущение было обманчивым. Дышалось здесь легко и привольно, как в лесу или в горах поздней осенью. Зал был не квадратным, не круглым, а неровным и зыбким, словно растекшаяся по стеклу гигантская капля воды. Малиновый газ у стен то сгущался, то снова таял в воздухе, и от этого казалось, что стены дышат. Но самым странным был пол. Он чуть подрагивал через равные промежутки времени, и дрожь эта вызывала на его поверхности мелкие барашки волн, как будто легкий ветерок проносился над черным зеркалом озера. Он и впрямь походил на озеро, с неровными полугими берегами, прозрачное по краям и матово-черное в глубине, где даже хороший пловец не достанет дна. Я невольно поежился». Меня отнюдь не прельщала сомнительная перспектива очутиться в его, может быть, ледяной воде с ключами и омутами. «Страшновато», — ободряюще улыбнулся Мартин, — «мне тоже». Он помолчал и прибавил, словно прочел мои мысли. «Как озеро, правда?» И ветер свистит в камышах. Я прислушался. Чуть слышный протяжный свист — пронесся над колеблющейся гладью озера. Секунду спустя он повторился, стих и снова возник, будто кто-то невидимый, сложив трубочкой губы, насвистывает ритмически несложный мотив. «Это не озеро», — сказал до сих пор молчавший Зернов. Он присел на корточке, пристально всматриваясь в его непрозрачную зыбкую черноту. Потом протянул руку, и коснулся его неровной поверхности. Из-под пальцев тотчас же побежали мелкие барашки волн, а свист усилился, окреп на секунду и опять затих. «Знаете, на что это похоже?» Зернов произнес это уверенно, как разгадавший загадку. «На пески». Волны свист. Он передернулся. Неверный шаг и конец заосет на мертва что же делать почему то шепотом спросил мартин бежать куда усмехнулся я и зачем сказал зернов сейчас он походил на человека что то решившего но еще колеблющегося он стоял раскачиваясь на носках с отведенными назад руками так стоишь перед канавой или ручейком раздумывая, сможешь ли перепрыгнуть. Потом снова присел на корточки, снова коснулся озера, прислушался к свисту и вдруг, выпрямившись, быстро шагнул вперед. Я не успел задержать его, а он уже шагал по воде, уверенно балансируя на его зыбкой поверхности. «Стой!» — хрипло крикнул Мартин. Зернов остановился. Волны, вызванные его шагами, медленно опадали, превращаясь в уже знакомую мелкую рябь. «Зачем?» — повторил Зернов и шагнул дальше. «Пошли! Не век же здесь отсиживаться!» Переглянувшись, мы осторожно последовали примеру Зернова, вступив на воду и убедившись, что она держит как батут. Не знаю, что испытывал Христос, шагая по зыбкой глади Генесаретского озера, но, думаю, что особого удовольствия ему это не доставило. Тугая пленка под ногами то уходила вниз воронкой, то вспучивалась пузырем. Если бы не Мартин, я бы давно растянулся на глянцевых волнах этого озера. Озернов шел, балансируя, словно канатоходец на проволоке, ловко и элегантно, только шест в руки и на арену. Где-то посреди этой пленки он вдруг остановился и указал под ноги. «Смотрите!» Я вгляделся и замер от удивления. Прямо под стекловидной оболочкой озера текла и вспучивалась густая огненно-красная масса. Она медленно переваливалась, как под лопастями гигантской мешалки, и на ее поверхности то и дело вздувались и лопались светящиеся пузырьки. «Если бы мы были на Земле, — размышлял вслух зернов, — я бы сказал, что всё это похоже на плазму, запертую в магнитной ловушке. Такая штука называется плазматроном и применяется, например, для химического синтеза. Но мы, к сожалению, не на Земле». По-видимому, он хотел сказать, что земной ученый объяснить этого не сможет, и, не продолжая, пошел вперед. Кленка прогибалась и вспучивалась а он все шел и каждый шаг его вздымал ровные гребешки волн мне вспомнился фильм по залинии темная гладь несорецкого озера лодка с апостолами вдали и черная фигурка христа картина повторялась только на этот раз в цвете ты что нибудь понимаешь толкнул меня мартин я нет а он Я слишком хорошо знал Зернова, чтобы догадаться, он что-то придумал. И, как всегда, хочет сначала проверить догадку, проживать и переварить ее, прежде чем поделиться с нами. Я объяснил это Мартину, держась за него, чтобы не упасть. А мы шли, ничего не видя, кроме малиновой стены, такой же, как и у входа в зал, вернее, место, куда провалился Мартин, и откуда, как факир из пламени, вышел Зернов. Сейчас он дошел до стены и, обернувшись, поощрительно махнул рукой. «Догоняйте!» И нырнул в малиновую дымку, издали казавшуюся совершенно непроходимой. На этот раз путешествие сквозь стену показалось мне короче и будничнее. Не было ни страха, ни удивления. Я просто шагнул в спрессованный газ и, задержав на минуту дыхания, вышел с противоположной стороны. Вышел... И ничего не увидел. Меня окружал знакомый красный туман, такой же густой и плотный, как на лестнице в парижском отеле «Амон». Я не видел ни Зернова, ни Мартина. Может быть, они еще не вышли из газовой стены? А может быть, молча стояли рядом в двух шагах, и меня тоже не видели? Я поднес руку глазам. Сквозь красную муть проступили еле заметные очертания — растопыренной пятерни так видно сквозь черное стекло защитной маски электросварщика вся разница заключалась в том что стекло было красным борис дон позвал я юрий голос мартина прозвучал сзади ты где чья то тяжелая рука нашла мое плечо и голос мартина удовлетворенно произнес нашел туман проклятый а теперь найдите меня Воззвал невидимый Зернов. Судя по голосу, его крайне забавляла создавшаяся ситуация. Я пошарил рукой в окружавшем нас малиновом киселе и поймал руку Зернова, ощутив легкое пожатие его пальцев. Он словно говорил мне, все в порядке, Юрка, нам ничего не грозит, сам знаешь. Да, я знал, что нам ничего не грозит знал и то, что мы участвуем в гигантском спектакле, поставленном нашими знакомцами из Антарктиды. Но в качестве кого? Судя по первому действию в качестве актеров, с заранее написанными ролями. Где надо? Удивиться. Где надо? Испугаться. А сколько актов в этом спектакле? Что будет с его героями? Трагический финал или хэппи-энд? Наверняка даже всезнающий Борис не мог бы ответить на эти вопросы. Что ж, подождем. У нас еще многое впереди. Много времени и много событий. Мы стояли, взявшись за руки, невидимые друг к другу, топтались и молчали. Каждый мучительно соображал, что же дальше. В общем-то, сомнений не было, надо идти, стоять и ждать, ведь деньги непостижимого уму явно бессмысленно красный кисель придуман не для нас и не минуту назад он чему то служит в этой дьявольской кухне как огненная каша под магнитной пленкой генесарецкого озера но куда идти в какую сторону мы оказались в нейлегком положении витязи на распутье направо пойдешь в беду попадешь